Глава 30. Гарден. «Милорд, Сергос, вернулись! Милорд, Сергос, вернулись!» раздалось со всех сторон и едва не миновали ворота замка. Сергос помахал рукой в ответ на приветствие, спешился. Тут же подбежал слуга и принял у него поводья. Тиша, который всю дорогу так и ехал с Сергосом, высунулся из седельной сумки, перебрался на седло и стал примиряться к прыжку. Потоптавшись на месте, он жалобно мяукнул. Сергос снял кота с лошади, потрепал по загривку и опустил на землю. Тот отряхнулся, потерся о ноги Сергоса и снова мяукнул. Судя по всему, на его кошачьем языке это значило «спасибо». «Позволишь помочь?» Сергос протянул руку Альбе. «Помню, ты можешь сама, но вот он, например, был не против моей помощи». Сергос кивнул на Тишу и улыбнулся. «Он кот, Сергас, сказала Альба, не удержавшись от ответной улыбки. «Он умный кот». Перестав упираться, Альба покачала головой и подала руку. «Так», — смешно прокрихтел Марис. «Ну, мне никто помогать не будет. Я все сам, все сам». «Если ты от этого очень страдаешь, то я могу», — предложил Сергас. «Да уж, обойдусь как-нибудь», — Марис спрыгнул с лошади. «Мой отец в замке», — спросил Сергас у вновь подошедшего слуги. Тами, «Да, лорд! поклонился мужчина. И они велели немедленно править вас к нему. Кто бы сомневался? вздохнул Сергас. Я так понимаю, мы можем сразу отправляться к Джарвиса? спросил Марис. Сергас кивнул. Да, он вас развлечет, пока отец будет устраивать мне выволочку. Это из-за нашего похода? Альба почувствовала себя виноватой. «Это из-за того, Альба, что я вообще смею покидать Гарден для чего-то, кроме дипломатических визитов», — усмехнулся Сергас. «Пойдемте». На ступенях замка их уже ждали. В высоком жилистом мужчине с сухим лицом Альба сразу признала князя Денардо. Нельзя было не признать. Сергас и его отец оказались очень похожи. На лестнице будто бы стоял второй Сергас, только старше лет на двадцать. Хотя было и что-то разительно отличавшее отца и сына. Только Альба пока не могла понять, что именно. «О, сейчас будет весело», — шепнул Марис Альбе. «Кого я вижу?» — Денарт развел руками в стороны. «Неужели это мой блудный сын соизволил посетить свой родовой замок?» «Здравствуй, отец», — Сергас поклонился. «Рад тебя видеть». «Да, а сразу и незаметно». Тем не менее, это так. «Где можно было прободать месяц, Сергос? Твоя мать едва не заболела от переживаний. Мне все время доносят о каких-то возмутительных слухах. Хотя...» Денарт со значением посмотрел на Мариса. «Принимая во внимание твою компанию, я не удивлюсь, если многие из них окажутся правдой». «Мое почтение, князь Денарт!» Марис улыбнулся во все зубы и поклонился. «Здравствуй!» Процедил князь и перевел взгляд на Альбу. Он оценивал. Его колкий взгляд, хоть и лишённый какой-либо злобы, всё равно был ей неприятен. Так не смотрят на людей, только на лошадей на базаре. Вот что при всей схожести черт так сильно отличало его от Сергоса. В глазах Денарда совсем не было той теплоты, которой лучился взгляд его сына. «Сергос, представь же мне нашу гостью! Или ты совсем позабыл о манерах?» «О, да!» — спохватился Сергос. «Альба». Он приблизился к ней и взял за руку. «Это Альба, мой друг. Князь Гарденский Денарт, мой отец». Альба сделала реверанс. Не очень хотелось кланяться, но все-таки перед ней стоял великий князь. Денарт слегка изогнул бровь и что-то пробурчал себе под нос. «Добро пожаловать в Гарден, Альба», добавил он уже в голос. Князь улыбнулся, к ее удивлению весьма искренне но его глаз улыбка не коснулась. Сергас, я полагаю, можно поручить гостей заботам Джарвиса, а мы пока поговорим наедине». «Да, конечно», — согласился Сергас. «Что это за история с девкой, которую ты купил в борделе? Об этом судачат все, кому не лень, от Штольма до Гардена. Ты мой наследник, тебя не должны видеть в таких местах». Сергас закатил глаза. Предстояло оправдываться, не имея за душой никакой вины. «Отец, ну зачем ты слушаешь сплетни?» — начал он. «Это она?» — перебил великий князь. «Альба, которая... трук. Ты купил девку в борделе, и теперь повсюду таскаешь ее за собой? А она вдобавок еще и ведьма! Наемники доложили о том, что произошло в лесу под Вальдо. И что же они доложили? Что сбежали и бросили меня, своего нанимателя, в опасности? что вы наткнулись на засаду разбойников, в которую твоя ведьма вас и заманила, а потом убила командира наемников и навела на остальных рубак такой ужас, что они, не помня себя, разбежались. Я слышал, ведьмы такое могут. Твои телохранители потом искали тебя по всему Штольму, но так и не нашли. Я уже думал о самом плохом». «Мы действительно попали в засаду», — подтвердил Сергас. «Винц, их командир, защищал меня до последнего своего вздоха». А потом Альба спасла жизни всем нам. А эти трусливые сплетники просто разбежались. Им для того, чтобы испытать ужас, не нужны никакие мороки, они и без них справятся». «И да», — добавил Сергас, — «я выкупил ее в борделе, но я сделал это только потому, что был истощен. Будь я при силе, я бы сжег это заведение вместе с его обитателями и забрал ее оттуда». «У меня нет слов». Денарт прикрыл глаза рукой. «Зато у меня есть отец». Альбу пленили разбойники, сожгли ее дом едва не убили. «Ты бы предпочел, чтобы твой сын прошел мимо?» Князь Денарт поджал губы. «Я бы хотел, чтобы мой сын вел подобающую ему жизнь, а не пропадал месяцами неизвестно где. Подумай хоть о матери!» «Я пойду с ней поздороваюсь». Быстро ухватился за тему Сергас. «Ты не против?» «Иди уже», — вздохнул Денарт. «Кстати...» Завтра я даю прием по случаю прибытия Штольмского посла. Да и ты объявился. Будет еще повод. Я хочу видеть тебя на балу. Как скажешь, отец. Поклонился Сергас. Пока Сергас успокаивал мать, немедленно разрыдавшуюся при его появлении, пока выслушивал упреки по поводу своего поведения, последовавшие за слезами, пока приводил себя в порядок после дороги, подошло время ужина. Альба в малый зал не вышла сославшись на усталость. Сергос приказал слугам отнести ей еду в покое, но потом все же решил сходить за ней сам. Он был почти уверен, что причиной ее отсутствия стеснение, а не усталость. Не будь князь Денарт его отцом, он бы и сам тушевался в его присутствии. Сергос постучал в дверь. «Альба, это я. Можно войти?» «Входи», — отозвалась она. Комната освещалась только пламенем камина. Альба, сменившая дорожный костюм на платье, все то же простое и явно ей великоватое, стояла у окна. Она распустила волосы, которые все последние дни заплетала в косу, и они рассыпались по плечам, поблескивающим в отсветах огня плащом. Ее ужин доедал тише, устроившись прямо на столике. «Чего ты тут в темноте?» — Сергос прошел к камину. «Почему никто не зашел к светильнике?» «Это я попросила не зажигать». Альба развернулась к нему. «Очага хватает». «Почему не вышла к ужину?» «Я устала очень». Она пожала плечами. «А я сбежал оттуда», — доверительно сообщил Сергас. «Но я голодный. Пойдем поедим. А то с твоим ужином уже управились». Он потрепал кота за ухом. Рыжий замурлыкал и с новыми силами вцепился в мясо. «Да я...» «Я понял, что ты не хочешь княжьему столу. По правде говоря, я и сам не хочу». «Пусть Марис отдувается и развлекает моего отца. Хочу пробраться на кухню к Джарвису. Составишь мне компанию?» Альба повеселела. «Ну, давай, составлю». «Отлично!» — обрадовался Сергас. «Джарвис, покорми нас!» Мелорд, милорд, ужин еще не закончен. Вы еще вполне успеваете в малый зал». «Джарвис, мы не хотим в малый зал». Сергос заговорщически подмигнул Альбе. «Мне едва удалось оттуда сбежать. «Как скажете, милорд?» Джарвис засуетился. «Но вы бы хоть предупредили, что будете с дамой. У меня тут совсем не прибрано. Я не ожидал, что наша прекрасная гости заглянет сюда. Прошу простить мне беспорядок, миледи. Проходите, проходите, присаживайтесь». Джарвис усадил их за большой дубовый стол, который стоял здесь, сколько Серга себя помнил. Сразу же вокруг зашуршали слуги, и стол стал заполняться едой. Хотя Сергос не заметил, чтобы Джарвис отдавал какие-то указания. Видимо, достаточно было одного его взгляда. «Здесь уютно», <свят> — огляделась Альба. «И так вкусно пахнет». Она принюхалась. «Миледи, еще раз прошу меня простить за беспорядок», — снова извинился Джарвис. «Не мог даже надеяться, что такие гости почтят меня своим визитом». «Ох, Джарвис, ну какая из меня миледи? Я ведь не из благородных, просто Альба». Джарвис приподнял бровь. «Я давно живу на этом свете, и уж поверьте мне, леди, к вам нужно обращаться именно так». Он поклонился. «Прошу прощения, я вас ненадолго оставлю». Джарвис отошел, оставив Альбу в полном смущении. «Спасибо, можешь быть свободна», сказал Сергос девочке-служанке, которой Джарвис дал знак прислуживать за столом. «Мы сами справимся». Сергос разломил еще горячий ароматный хлеб, Протянул Альби кусок, пододвинул мясо. «Вина?» — предложил он. «Нет, спасибо. Лучше воды». «Джарвис расстроится», — заметил Сергас. «Мне просто не хочется». «Нет, как скажешь». Он замахал руками. «Но тогда бери вот этот кусок мяса, который побольше. Нельзя обижать Джарвиса, он и так разволновался». Сергас, рассмеялась она. «Но он же огромный! Я столько не съем! Мне хватит вот этого маленького!» Альба поймала взгляд Сергоса и быстро добавила. «И я возьму еще... Что это? Грибы? Грибы и хлеб. Смотри, тут еды на взрослого мужика». Она продемонстрировала ему свою наполненную тарелку. «Ладно», — уговорила, — нехотя согласился Сергос. По его мнению, Альба ела неприлично мало, но не заставлять же ее в самом деле. «Тогда после ужина прогуляемся по саду», — выпалил он. Вышло неожиданно для него самого. То есть он думал об этом и собирался предложить, но сейчас прозвучало как-то не к месту. И вообще, если ты, конечно, не очень устала, если устала, то мы никуда не пойдем», спешно заверил Сергас и окончательно смутился. Альба наблюдала за ним, склонив голову набок. бок. «Если в таком случае мне не придется есть этот огромный кусок мяса, то я согласна», подхватила она. «Договорились», — обрадовался Сергас. «Все-таки это очень необычное зрелище», задумчиво проговорила Альба, обводя взглядом сад. «Все эти цветы, зелень, когда кругом не то, что листва облетела. вот-вот снег пойдет». Ночь уже накрыла гарден темным покрывалом, за лесом восходила луна, а светлячки, что мерцали повсюду, казались звездами, сорвавшимися с небес. Слишком мелкими и непоседливыми, чтобы удерживаться на величественном небосводе. «Да». Сергос наклонился, сорвал белую розу с куста и принялся обламывать шипы со стебля. «Я вижу это все с детства. Больше того, знаю, как это сделано. И все равно каждый раз удивляюсь. Хотел бы я в своей жизни создать что-нибудь хоть на долю такое же прекрасное, как этот сад. Да только в голову ничего не идет». Он развел руками. «Мне далеко до моего деда». «Сколько его нет?» Сергос призадумался. «Десять лет почти». Я уже с трудом вспоминаю его лицо. Представляешь, помню наши с ним разговоры, слова его помню, и как он смеялся. А лицо расплывается. На портрет смотрю. Вот же они, знакомые черты. Вот он, князь Саларс, мой дед. А только отвернусь, и все, не могу вспомнить. Альба шумно вздохнула. Я тоже начинаю забывать, как мама выглядела. Не совсем, но, как ты сказал, расплывается все в памяти. И какие у отца были глаза, я тоже, наверное, когда-нибудь не скажу. И у меня даже нет их портретов». Расправившись с шипами, Сергос протянул розу Альбе. «Мне нравится думать, что мы все встретимся с теми, кого любили, у великого очага». Альба приняла цветок, но взяла его, не глядя на Сергоса и очень быстро, будто прикосновение могло обжечь. «Это дает надежду», — закончил он свою мысль, сглаживая неловкий момент. Ты правда веришь в эту чушь? Теперь Альба снова смотрела ему в глаза. Праведники, грешники, сауле и великий очаг, который они с сестрой никак не поделят. Это вот все. Она неопределенно взмахнула рукой, в которой держала розу. Проповедники так расписывают посмертные посиделки у богини, что и жить-то выходит не надо. Умирай сразу, пока не нагрешил и не потерял возможность к ней попасть. Нет, покачал головой Сергас. Мне нравится только часть про встречу с родными. Знаешь, как сказал мне однажды Марис, когда мы с ним вот так же обсуждали тему веры, приятно думать, что где-то есть мать, которая ждет тебя у очага. А в остальном я с тобой полностью согласен. Странно было бы всерьез поклоняться тем, для кого ты грешен уже тем, что родился. Будто бы мы выбирали, обладать даром или нет. Одних этих речей, Сергас, достаточно, чтобы никогда не попасть на пиршество Сауле заметила Альба Ехидна. «Там же, таким, как мы, и так, и так, дорога только в Лаумины пустоши, если я ничего не путаю. Чего переживать?» Он усмехнулся. «Кстати, Сергос шею. Я все забываю у тебя спросить». «Там, увидим». Он замялся, подбирая слова. «Когда ты была без сознания, ты видела что-нибудь?» Очага Сауле и пирушки там не было, если ты об этом». Альба криво ухмыльнулась. Сергос не знал, просить подробностей или все же не стоит. Но, пока он размышлял, Альба продолжила сама. «Серая хмарь и смутные видения, вот что там было. И темное холодное озеро, которое и есть последний предел. Я не знаю, что за ним, хоть бы даже великий очаг и чертоги всеобщей матери, я бы отдала все, чтобы никогда больше не вдохнуть той черной воды». «Но озеро никуда не денется и дождется каждого». Голос Альбы дрогнул. «Я ничего такого не видел», — пробормотал он. «Вообще ничего не видел». Показалось, что у ближайшей карликовой яблони неприлично много сухих листочков. Сергос принялся их обрывать. Он теперь жалел, что задал Альбе этот дурацкий вопрос. Незачем было, только расстроил ее. «Расскажи лучше что-нибудь хорошее», — попросила Альба. Не хочу сейчас думать ни о чем плохом». Сергос с радостью ухватился за возможность сменить тему и оставил деревца в покое. «Завтра будет бал», — озвучил он первое, что пришло в голову. «Будут музыканты, и танцы, и пир. Ты любишь балы?» «Сергос, я никогда не была на балу. Откуда мне знать, нравятся они мне или нет?» Сергос едва не стукнул себя по лбу. «Я об этом не подумал. Но тебе обязательно понравится». «Наверно» пожала плечами Альба. «Поздно уже. Будем возвращаться?» Сергос с удивлением обнаружил, что за разговорами они дошли до самой дальней части сада, граничащей с лесом. Отсюда оставалось всего пару десятков шагов до сердца Гардена, но уже и правда было очень поздно для осмотра достопримечательностей. «Успеется». «Да, конечно. Пойдем», — спохватился Сергос. «Я совсем потерял счет времени». У двери покоя Фальбы Сергос церемонно поклонился. «Спасибо за прекрасный вечер, Миледи. Надеюсь, мое общество не сильно вас утомило». «Что вы все залатили? Миледи да Миледи!» устало возмутилась Альба. «А что не так?» «Все не так, Сергос». Он заметил, что ее губы дрогнули. «Я тебя чем-то обидел?» испугался Сергос. «Нет, просто не надо меня так называть. Я не благородных кровей. «Ко мне нужно обращаться соответственно». «Какая разница, каких ты кровей?» В свою очередь возмутился Сергос. «Посмотри на себя. Твои манеры. То, как ты говоришь, как держишься. Не каждая благородная дама так может. По тебе никак не скажешь, что ты из простого люда. Мне даже иногда кажется, что я чего-то о тебе не знаю». Моя мама служила у баронов, нянчила их детей. Пока она была жива, я воспитывалась вместе с ними. Вот она хваталась. Альба перевела дыхание и прищурилась. «А тебя это пугает? Чего-то обо мне не знать? Боишься, что рассказы про ведьму-соблазнительницу окажутся правдой?» Она нахмурилась и закусила ноготь большого пальца. Альба выглядел взволнованной, ощетинившейся и растерянной одновременно. Сергос потянулся к ней, тронул за плечо. «Не боюсь. Даже будь это правдой, это бы ничего не изменило». Продолжить он не смог, потому что вновь растерялся под ее взглядом. Нет, не сегодня, завтра. Точно. Поздно уже, промямлил он. Спокойной ночи, Альба. Альба закрыла за собой дверь и прислонилась к ней спиной. Сердце билось так сильно, что мешало дышать. Прикосновение Сергоса вдруг разметало все внутри. Они стояли в том же месте, что и в ее первую ночь в Гардене, и он почти так же дотронулся до нее. Почти. Это касание заставляло ее лицо гореть огнем и отзывалось щекочущими мурашками по телу. И Альба желала этого прикосновения, ждала его, и ей было его мало. Она несколько раз глубоко вздохнула, пытаясь унять дрожь. Только это, конечно же, не помогло. Но какой же дурной нужно быть, чтобы… чтобы чувствовать такое к нему? Да, Сергос обходителен, хорош собой, при этом простой и искренний человек. Добрый и смелый, его так просто полюбить. Но он — наследный князь. Альба ему не ровня, и с этим ничего не поделать. За стенами Гардона это не ощущалось так остро, мелькало иногда в мыслях, но не казалось чем-то важным. Здесь же Альба осознавала, что между ней и Сергосом пропасть. Зря она поддалась и поехала в Гардон. Надо было собрать всю волю и остаться дома. Так было бы правильно. Если бы она понимала, что безразлично ему, то не изменила бы решение. Только Альба знала, что это не так, и способности эмпаты ей были для этого не нужны. Вполне достаточно было родиться женщиной. В каждом взгляде Сергоса, в том, как он прикасался к ней, как вел себя, как говорил, она видела то, от чего ее сердце сладко замирало, а все правильные решения куда-то исчезали. Альба взглянула на лишённую шипов маленькую розу, которую так и сжимала в руке, и опустилась на пол. Из полумрака прыжком появился Тиша, заставив её вздрогнуть от неожиданности. Кот деловито забрался к ней на колени и замурчал. «Ты мой хороший!» Альба почесала его за ухом и прижала к себе. Там, в коридоре, в какой-то момент ей показалось, что Сергос её поцелует. Эта мысль волновала и заставляла щеки гореть. Конечно, он этого никогда не сделает. Сергос благороден, честен, и лучше нее знает, что между ними не может быть ничего, кроме дружбы. Но она знала, что он бы хотел, чтобы было, и немного жалела, что он настолько уж благороден и честен. Тиша тронул лапкой ее лицо, заглянул в глаза и ткнулся мордой в щеку, словно все понимал и хотел подбодрить. Ох, Тиш, что же мне теперь делать? проговорила Альба вслух как будто бы кот мог ответить на этот вопрос и что-то ей посоветовать. «Хорошо тебе. У котов не бывает таких проблем. Надо спать. К утру мысли придут в порядок, и станет легче. Ночью все переживания стократ сильнее». Альба посадила кота на кровать, тот осмотрелся, важно проследовал к теплому местечку среди подушек и свернулся там клубком. Альба разделась и забралась под одеяло, подтянув его к самому носу. Розу она оставила на столике у камина. Луна освещала покои бледным светом, тише мурчал, смотря свои кошачьи сны. Альба, так и не справившись с собой, думала о Сергосе, его теплой улыбке, ласковых руках и о многом другом, о чем порядочной девушке, наверное, думать бы не стоило. Сергос уже почти уснул, когда его озарило, что Альбик Балу необходим наряд, подобающий случаю. Женщины ведь любят наряжаться, а ему непременно хотелось ее порадовать. Джарвиса он нашел в большом зале. Неугомонный мажордом, похоже, не собирался останавливать приготовление к празднику на ночь, не спал сам и не давал спать всем слугам. «Мне нужно платье, Джарвис», — налетел на него Сергос. «Платье, милорд? Я так понимаю...» «К балу для вашей прекрасной гости!» Джарвис был, как всегда, невозмутим и собран. «Да, Джарвис, для нее. Самое красивое платье, какое можно найти». «Я посмотрю, что можно сделать, милорд. Какие-то особые пожелания будут?» «Самое красивое, какое можно найти», — повторил сер, пожав плечами. «Миледи, вы так ничего и не съели» посетовала служанка, глядя на нетронутый Альбой завтрак. «Вам не понравилось? Может, что-то другое принести? Чего бы вам хотелось?» Она была женщиной средних лет, приятной, хоть и суетливой, как курица-наседка. «Ох, нет, спасибо, ничего не нужно. Я просто не голодна». Альба сидела в большом кресле у камина, забравшись с него с ногами. Тише, в отличие от своей хозяйки, от еды не отказался, И теперь умиротворенно сопел рядом, массируя ее бедро и слегка впиваясь в кожу коготками. Ну как же так, не голодна? Уже обедать пора, а вы еще не завтракали? Вам точно что-то не понравилось? Да нет же, все хорошо. Я чуть позже поем, пообещала Альба. Ей вовсе не хотелось расстраивать эту милую женщину, но кусок не лез в горло. Утро не принесло успокоения. Она все так же думала о Сергосе. Альба ругала себя, злилась, но ничего не могла с этим поделать. Вечером будет бал. Наверное, Сергос пригласит ее танцевать. Ей очень этого хотелось. Но там же будет множество благородных дам, родовитых и блистательных. Куда ей до них? Сергосу точно будет не до нее. Но это и к лучшему. Незачем терзаться. Здесь не Вальда. Ни Черногорья и ни Ведьмин круг, где можно было тешить себя иллюзиями, что они могли бы быть вместе. Князю пристало общество таких же аристократов, как и он. Зато у нее есть возможность побывать на настоящем княжеском балу. Это ведь прекрасно. По крайней мере, следовало себя в этом убедить. «Меледи Альба?» Другая служанка, совсем еще молоденькая, младше самой Альбы, появилась в покоях. В руках она держала большой сверток. Девушка низко поклонилась, чем ужасно смутила Альбу и, переведя дух, важно сообщила. «Милорд Сергос просил передать вам». Она протянула Альбе свою ношу. Оторопевшая Альба приняла ее. Внутри было что-то довольно легкое и мягкое. «Что там, он не сказал?» «Нет», — повертела головой девушка. «Просили только передать». «Откройте и посмотрите, миледи», — подсказала служанка постарше. Альба жалела, что сразу не узнала их имен, а теперь уже спрашивать было как-то неудобно. А, а да Нервно пробормотала она и развернула сверток. Внутри был белый шелк, легче легкого, расшитый жемчугом и еще какими-то сверкающими камнями, названия которых Альба не знала. Она подняла ткань на вытянутых руках перед собой. Служанки дружно охнули, да и Альба едва сдержала восхищенный возглас. «Платье!» с корсетом и длинными воздушными рукавами, открытыми плечами, с многослойной, но без излишней пышности юбкой, настолько красивая, что дух захватывала. «Пресвятая Сауле! Какая прелесть!» — воскликнула взрослая служанка. Молодая ей поддакнула. «Примерьте же, Меледи. Альба, совершенно растерянная и смущенная, кивнула. Служанка взяла платье у нее из рук, чтобы Альба могла спокойно вылезти из кресла. Из вороха шелков выпала записка. Альба, надеюсь, платье тебе понравится, и я увижу тебя в нем на балу. Буду ждать вечером в большом зале, Сергас. Сердце снова затрепетало. Альба почувствовала, что краснеет. Она сжала записку в кулаке и поднялась, стараясь не выдать охватившей ее дрожи. Шелк платья обволакивал невесомым прохладным облаком. Женщины шнуровали ее корсет, рассыпаясь в восторгах. Даже тише заинтересовался происходящим, забрался на спинку кресла и внимательно наблюдал, как наряжают Альбу. Конечно же, это просто жест вежливости. Но... Сергос думал о ней. Быть может, Альба и так догадывалась об этом, но живое тому подтверждение все же было невероятно приятным.